Глава 16. 31 мая, 4 часа 55 минут. Горный район в резервации Юинта, штат Юта. Майор Эшли Райан нес дежурство вместе с геологом Роном Чуном. Они стояли у кромки провала. До рассвета оставалось совсем немного, однако райну казалось, что солнце не взойдет никогда. Ночь выдалась долгой, кровавой, Майору вместе с его людьми удалось вытащить из увеченного солдата и закутанной дымом долины туда, где его смог забрать спасательный вертолет, доставивший его в ближайшую больницу. Беллами практически полностью лишился правой ноги. Он находился в полубессознательном состоянии, накачанный морфием, и из-за брубка, перетянутого жгутом, сочилась кровь. После этого Райан попытался немного вздремнуть, однако стоило ему сомкнуть глаза — как он снова и снова видел стальное лезвие топора, глубоко вонзающееся в бедро, или представлял себе, как Чун берет отрубленную конечность и швыряет ее в дымящуюся воронку, словно подкладывая полено в костер. Но Райан все понимал, рисковать было нельзя. Заражение могло распространиться дальше. В конце концов Райан вынужден был оставить попытки заснуть, поняв, что сон все равно не придет. Выбравшись из палатки, он стал наблюдать за долиной вместе с геологом. К этому времени ученый успел расставить в кромешной темноте целую батарею всевозможного оборудования видеокамеры инфракрасные датчики сейсмографы, какой-то прибор под названием магнитометр предназначенный для измерения силы и направленности магнитного поля подчиненные докладывали майору о нарастающих помехах в связи по рации и сотовым телефоном за последний час стрелки всех компасов повернулись к провалу но хуже всего то что горы содрогались от подземных толчков, частота и интенсивность которых нарастала. «Мое подразделение полностью очистило место», — сказал Райан, оглядываясь на стоящий рядом джип с открытым верхом. «Мы отошли к базовому лагерю, расположенному в двух милях ниже в долине. Как вы думаете, этого достаточно?» «Должно быть достаточно», — рассеянно промолвил Чун. «Взгляните вот на это». Геолог опустился на корточки перед видеомонитором. На экран выводились кадры, снятые камерой, оставленные рядом с воронкой. Чун указал на адское свечение, которое разгоралось в самом центре места взрыва, озаряя черный столб дыма и пепла, поднимающийся в воздух. «Гейзер не взмывал вот уже больше сорока минут», — продолжал ученый. «Похоже, вся вода из подземного горячего источника выкипела». «Так что ж там происходит сейчас?» Образование газов — водорода, окиси углерода, двуокиси серы. Какие бы процессы там ни проходили, они, судя по всему, пробили под источником канал слоя вулканической лавы, разлитого под горами. На глазах у Райана внутри черного столба дыма вспыхнуло яркое пламя и тотчас погасло. Что это было? Лицо Чуна стало мертвенно-бледным. — Говорите же, — потребовал Райан. — Кажется... Это выплеснулась слава Что? — голос майора повысился до визга. — Лава? Вы хотите сказать, что здесь сейчас начнется извержение? В этот момент из столба дыма вырвались еще два огненных языка и упали на дно воронки. По поверхности покатился расплавленный каменный шар, не оставляя никаких сомнений относительно того, что происходит. — Пора сматываться отсюда, — сказал Чун, поднимаясь на ноги, Не обращая внимания на оборудование, он начал собирать накопители, в которых была записана информация. Райан посмотрел ему в лицо. После несчастного случая с Беллами он спрашивал геолога о том, каким будет сценарий происходящего. «Кажется, вы говорили, что этого не произойдет. Говорили, что если даже пробурить скважину в жерло вулкана, он не взорвется. Я сказал, что, как правило, такого не происходит. Чун говорил быстро» не прекращая работу. Однако иногда глубокая буря не вызывало взрыва, когда скважина доходила до полости, заполненной сверхраскаленной магмой, и жидкая смазка мгновенно испарялась, открывая дорогу потоку лавы. Или взять, к примеру, случай, произошедший три года назад в Индонезии. Просчеты при бурении скважины породили огромный грязевой вулкан, неутихающий поныне. Да, обычно такого не происходит, однако в том, что происходит здесь, нет ничего обычного. Райан шумно вздохнул, вспоминая ногу Беллами. — Геолог прав. То, что происходит здесь, не лезет ни в какие ворота. Необходимо срочно отвести всех людей еще дальше. Включив рацию, Райан услышал сплошной треск статического электричества. Он развернулся кругом, уловил лишь бессвязные обрывки слов и поднес рацию ко рту. — Говорит майор Райан, уходите! Немедленно уходите! Уходите ко всем чертям от этой горы! Послышался булькающий ответ, но майор не понял, то ли это подтверждение, то ли просьба повторить приказ. Услышали ли меня? Выпрямившись, геолог захлопнул металлический чемоданчик. «Майор, нам нужно уносить ноги отсюда, живо!» Подчеркивая его слова, земля яростно содрогнулась, Райан потерял равновесие и упал на колено. Они оба обернулись к видеомонитору. Камера, стоявшая на кромке провала, опрокинулась на бок, но осталась нацеленной на воронку. Гейзер взметнулся снова, но только теперь это были не вода и пар, а фонтан кипящей грязи и раскаленного камня, который бурлил и выплескивался из отверстия, скрытый плотной пеленой клубящихся облаков дыма и пепла. Земля под ногами продолжала содрогаться почти непрерывно, отзываясь вибрацией сквозь подошвы ботинок Райана. «Бежим!» — крикнул Чун. Они бросились к джипу. Райан вскочил за руль, Чун плюхнулся рядом. К счастью, ключ торчал в замке зажигания — Двигатель с рева можел, Райан дернул рычаг, включая заднюю передачу, и надавил на педаль газа. Резко выкрутив руль, он развернул джип буквально на месте, отбросив геолога к двери. — Как вы? — спросил Райан. — Гони! Еще до наступления темноты люди майора расчистили вниз по склону неровную петляющую дорогу. Однако проехать по ней можно было только на полноприводном внедорожнике, и то со скоростью улитки. Но сейчас об этом не могло быть и речи. Райан не сбросил скорость, особенно после того, как мир позади взорвался. Мельком взглянув в зеркало заднего вида, он увидел там пляшущий фонтан ослепительной лавы, взметнувшейся над краем провала. Сияющий черный столб поднялся высоко в небо, однако долина была недостаточно просторной, чтобы вместить его целиком. Огненная туча перехлестнула через край и лавиной устремилась вниз по склону. Но эта опасность была не единственной. Раскаленные до красна каменные глыбы, размером с маленький легковой автомобиль, посыпались на окружающий лес, подпрыгивая, перекатываясь, поджигая деревья и кустарник. Они ударяли в землю с силой минометных мин. Теперь Райан понял, почему их называют бомбами из лавы. Одна такая бомба пролетела прямо над головой, пролив на джип дождь из дымящегося пепла. Мелкие угольки обожгли Райану щеки и руки, красноречиво напоминая о том, что у машины нет крыши. Не обращая внимания на боль, майор сосредоточил все внимание на дороге впереди. Джип подпрыгивал и трясся на крутой каменистой просеке. Левый бампер зацепился за торчащую из земли глыбу, брызнули стекла разбитой фары. Джип подскочил вверх. Какое-то мгновение Райан готов был поклясться что машина едет на одном колесе, словно балерина, весом полторы тонны. Затем джип тяжело рухнул на землю. — Держись! «А я что делаю?» Полуобернувшись, Чун обхватил рукой подголовник своего кресла. «Пирокластический поток движется вниз по горе слишком быстро. Нам от него не оторваться!» «Ехать быстрее по этим ухабам я не могу!» «Тогда разворачивайся!» «Что?» Рискнув оторвать взгляд от дороги, Райан сверкнул глазами на Чуна. «Ты спятил?» Геолог указал на русло горного ручья, пересекающий дорогу. «Езжай по нему! Вверх по течению!» Райан снова услышал в его голосе неприкрытую властность, подтверждающую его подозрение о том, что Чун в прошлом много лет носил военную форму. Он подчинился этому приказу. «Твою мать!» — выругался Райан, взбешенный отсутствием выбора, но все равно выкрутил рулевое колесо. Вопреки инстинкту самосохранения, он повернул направо в русло и надавил на газ. Машина понеслась вверх по ручью, поднимая за собой веер брызг. «Твою мать, Чун! Что мы делаем, черт возьми!» Геолог указал вправо, вверх по склону, в сторону вершины горы, нависшей над огненной пропастью. Нам нужно обогнуть край огненного облака и подняться выше. Пирокластический поток состоит из смеси горячего газа, пепла и камней. Он гораздо тяжелее воздуха, поэтому он опустится на склон и потечет вниз. Райан все понял. Хотя у него бешено колотилось сердце, мы должны подняться над ним. Но даже это было проблематично. Лес вокруг светился языками пламени, а камни продолжали сыпаться с неба, ломая ветки и образуя новые очаги возгорания. Хуже того, мир справа от джипа обрывался сплошной стеной огня и дыма. Ведьмином котлом пепла и раскаленного камня облако катилось вниз, пожирая все на своем пути, а машина мчалась вдоль его приближающейся кромки. Единственное утешение заключалось в том, что русло неглубокого ручья было широкое и относительно ровное, покрытое плотным слоем гальки и крупного песка. Райан втопил педаль акселератора в пол, джип несся вперед, поднимаясь все выше, ловко уворачиваясь от валунов, повинуясь умелым движением рук водителя, сжимающих рулевое колесо. Но чем дальше, тем уже становился путь. Ручей мелел. В пятидесяти ярдах перед ними... В дно ракетой вонзилась раскаленная каменная глыба, вода взорвалась паром, вокруг пролился дождь гальки, конец пути. «Туда!» — заорал Чун, указывая на правый берег. За редкими деревьями начинались высокогорные луга, сейчас быстро пожираемые клубами огненного дыма. Резко выкрутив руль, райен пустил джип на обрывистый берег. Подлетев в воздух, машина рухнула на траву, покрышки с высоким протектором вонзились в мягкую землю, На такой высоте припорошённую снегом мы не успеем, пробормотал Чун, уставившись вправо, где заканчивался мир. «Черта с два не успеем. Райн помчался пологу вдоль стремительно надвигающегося края облака, исходящий оттуда жар опалил его дыханием огнедышащего дракона. Проплешины снега вокруг стали таять. В конце луга поднималась крутая стена голого гранита. Райан нацелился прямо на нее, налетел на полной скорости и устремился вверх. Джип караклался все выше и выше, опасно отклоняясь назад к вертикали. Райана вдавило в спинку сиденья. В зеркале заднего вида открывалась жуткая картина того, как под ними разлилось зловещее облако, стирая весь мир и заменяя его бурлящим черным месивом. Жар взметнулся вверх, невыносимый, обжигающий легкие, но райн все равно торжествующе воскликнул «Спасены!». И в этот самый момент колеса, все четыре потеряли сцепление со скользким гранитом, джип накренился, сползая в бок и опрокидываясь назад. Райан сопротивлялся как мог, однако сила притяжения неудержимо увлекала машину обратно в море огня. «Майор, пошли!» — сильная рука схватила райна за воротник форменной куртки и буквально выдернула его с сиденья. Чун перебрался через ветровое стекло, таща майора за собой. Поняв, что нужно делать, Райан перевалился на капот рядом с геологом. Вдвоем они перекатились вперед по сползающему вниз джипу. Упав на гранитный склон, Райан вцепился в него, чтобы не последовать за машиной. Мощные пальцы стиснули его запястье и вытащили... На нависающий каменный выступ, достаточно широкий, чтобы поставить на него ногу, задыхаясь, кашляя, двое мужчин застыли на выступе, словно две маленькие опаленные птички. Райан проследил за взглядом геолога, обращенным в долину. Огненное облако продолжало ползти вниз по черному склону. Ближе к ним кратер на дне долины отрыгивал языки пламени и ленты раскаленной лавы. «Мои люди!» Пробормотал оглушенный майор, гадая, что стало с ними. Чун сочувственно стиснул ему плечо. — Надеюсь, они тебя услышали.